Г.М. сидит и думает. Как случается нередко в эту пору, Март подарил Лондону настоящую весеннюю ночь. Все окна в длинной мансардной комнате Г.М. на Брук-стрит были открыты. Сам Г.М. без воротничка, с чашкой скверного кофе у локтя, сидел, посасывая давно потухшую трубку в углу, знававший лучшие дни Софы. Мастер сидел рядом со стаканом пива. Напротив него, через столик, профессор Терлейн склонился над доской, заставленной картонными фигурками с номерами и названиями боевых кораблей. Часы на внушительной стопке книг показывали полчетвертого ночи. «Атакую!» — пробормотал Терлейн, выдвигая вперед субмарину. «Послушайте, вы же не хотите сказать, что он сознался?» Гэм призвал на помощь Всевышнего. «Поразил!» — неохотно признал он, сбрасывая с доски легкий крейсер. «Сознался? Что вы имеете в виду? Кто, черт возьми? О чем вы вообще говорите?» Мастер устало откинулся на спинку Софы. «Зачем притворяться? Как будто не знаете. Мы с доктором сидим здесь весь вечер, слушаем ваше не уж извините, сэр. И все потому, что хотим знать, что с Арнольдом. Мне нужна информация для полного отчета». Он повернулся к Терлейну и мрачно произнес. «Он признался, сэр. Думал, что умирает». В противном случае затаскал бы нас по судам, и, надо признаться, вполне мог бы выиграть вопреки стараниям сэра Генри. Вообще-то улик против него у нас даже меньше, чем тех, что он подбросил лорду Мантлингу. Но вот достал же где-то жестянку и порезал себе запястье. В трудный момент сдают нервы, хотя убивал хладнокровно. Когда решил, что умирает. Попросил позвать священника и коменданта, и холодно, по-деловому, в своем стиле сказал, что хочет сделать заявление. Про то, что он выживет, ему, конечно, не сообщили. Теперь уж точно повесят. Между нами. Если такое случится, на мою совесть его смерть тяжким камнем не ляжет. Вот так. Сэр Генри, а как... Гэм сдвинул в сторону доску. «Дам вам десять минут», — с недовольным видом произнес он, — на разговоры. «Вот только не хочу я об этом говорить». «Нет, Мастерс, это не притворство». «Я действительно не хочу об этом говорить». «Само дело в список своих успехов я занести не могу». Не только потому, что запутался с замазкой, но и из-за того довольно неуклюжего трюка, который Арнольд провернул потом. Нужно было сразу взять его на заметку. Своему стыду я этого не сделал. Вы уже поняли, что есть один факт. Один единственный, ясно и недвусмысленно указывающий на то, Что совершить оба убийства мог Арнольд и только Арнольд? Ох, Ох, смею предположить, что поняли. Но чтобы дать вам еще один шанс подумать как следует, я снова все проанализирую с самого начала. Он заморгал, услышав донесшийся снизу раздраженный голос и тяжелую поступ поднимающегося по лестнице человека. Сэр Джордж просунул голову в комнату. — Вот и я, — объявил он. — Вы сами сказали, рано не приходить. — Но что за дело? У вас в доме никого нет? Мне даже лестницу пришлось искать самому. Так, — Так-так... Со злорадным удовольствием произнес Мастерс, значит, не хотели об этом говорить, а, сэр Генри, не вы ли устроили эти посиделки, и не вы ли только и ждали сэра Джорджа, чтобы начать? Это было тактической ошибкой. Пришлось немало постараться, чтобы успокоить и смягчить ГМ который завопил о неблагодарности, потрясая кулаком у Мастерса перед носом. В конце концов, после всех ухищрений, спокойствие было восстановлено. «Ладно», — мрачно сказал Гэм. «Я начинаю, потому что таков мой долг. Но, повторяю, мне это не нравится. Хм, ха!» Друзья мои, Йоджин Арнольд — сумасшедший. Не в юридическом смысле и даже не согласно его собственным критериям. Его не признают сумасшедшим, а в условиях существующего ныне общественного порядка не назовут даже эксцентричным. Его не недуг — Пропастная истинная, разложившаяся вместе с его мозгом. У него болезнь генерала без армии и финансиста без объекта вложения. Я бы назвал это болезнью одной идеи. В его жизни все подлежало регулированию. соделилось на две категории. Здравый смысл и нездравый. Он сам определял, что ему нужно, и добивался своего любыми средствами. Вся его жизнь была расписана как таблица. Все вокруг делилось на две категории — полезное и бесполезное. Лично для него, естественно. Бесполезное можно было без лишних угрызений совести выбросить. И он добивался своего, не считаясь ни с чем. Он был за то, чтобы говорить правду в глаза, естественно, если правда не касалась его самого. Если ради достижения цели он нарушал правила буржуазной морали или буржуазной условности, кому какое дело? Лишь бы Супермен следовал собственному кодексу и дурачил Простофиль, готовый ходить перед ним на задних лапках. Он так привык говорить правду о других, что в нем самом ее не осталось. «Однако ж», — задумчиво сказал Терлейн, — «он вступился за Джудит, когда ее обвинили в краже дротиков». Гэм помрачнел. «Если б я уже не был уверен в его виновности, одна эта сцена послужила бы неплохим намеком, чтобы задуматься об этом. Он вышел из своей роли и сыграл настолько паршиво, что я уже хотел вмешаться и прямо сказать, чтобы заканчивал спектакль. «Видите ли? Подождите, сэр!» «Давайте начнем сначала», — предложил Мастерс. «Когда у вас появились первые подозрения?» «При первом же с ним разговоре». «Но никакой определенности не было. Это я признаю, потому что тогда я еще не представлял, как можно было провернуть этот трюк, учитывая, что все имели алиби». Тогда я не придал значения нашему разговору, просто потому, что на какое-то время потерял контроль над своим мыслительным аппаратом и не мог посидеть и подумать. Тем не менее, в том, что он сказал, в самом факте присутствия Бендера в доме, я уловил непоследовательность, неправдоподобие, причем настолько сильное, что могу только повторить. Мне не хочется об этом говорить. В мантлинг Бендера привел Арнольд. Он был его шефом, его хозяином. Кого-то в доме заподозрили в сумасшествии, и Бендер провел там достаточно времени, чтобы выйти на след. Тем не менее, Арнольд сказал, что понятия не имеет, на кого пали подозрения его протаже. Я мог бы в приступе наивности и доверчивости поверить, что Арнольд не требовал от Бендера отчетов, особенно в отношении девушки, с которой он был помолвлен». Но я никак не мог поверить, что он не догадывался о той игре во вдовьей комнате, в которую они намеревались сыграть. Арнольд был первым, с кем должен был проконсультироваться Бендер после того, как в доме стали обсуждать идею открыть комнату. Почему Бендер так хотел попасть в эту комнату? Настолько, что даже рискнул смошенничать с картой. Добропорядочный человек, каким был Бендер. Сам на это не пошел бы. Задача Бендера — найти в доме сумасшедшего. Его стремление попасть в комнату со смертельной ловушкой, а все полагали, что она там есть, решению этой задачи никак не способствовало. Вся эта история странно выглядела и плохо пахла. Я подумал, что за ней кто-то стоит. Знаете, примечательно и то, как мало на самом деле знал Арнольд. Проводя столько времени в доме, общаясь со всеми, он так и не смог определить безумца. Трудно поверить, что Бендер смог бы за неделю с небольшим решить задачу, которую Арнольд с его блестящим умом не решил бы более чем за год. Вы видели, как он стоял за сохранение социальной справедливости? Я и сейчас вижу, как он, гордо подняв подбородок, с верой в современную утопию здравого смысла в глазах, спокойно и рассудительно заявляет. «Если в доме, говоря простыми словами, есть безумец, его следует соответствующим образом ограничить». И вот, посидев и подумав, я сказал себе, «А может, Арнольд не хочет найти сумасшедшего?» «Тогда зачем он привел в дом Бендера? Почему?» И потом я подумал, ни слова против Арнольда. Давай посмотрим, какие выгоды он получит, если Гая или Алана признают сумасшедшим. Что изменится в жизни и в будущем Юджина? Предположим, безумным объявляют Гая. Печальный случай. Младший сын в сумасшедшем доме, бедный мальчик, не имеющий прав на наследство. При таком варианте доктор Юджин остается при своем. То же будущее, те же перспективы. То есть между Джудит и четвертым или пятым по величине состоянием в Англии стоит крепкий, здоровый и далеко еще не старый старший брат. Сэр Джордж принял кофе, который принес ему Мастерс. «Вы полагаете, — сказал он, — что его замысел состоял в том, чтобы устранить Гая, который и в самом деле слегка тронутый, а его старшего брата признать сумасшедшим на основании убийства? аллана требовалось убрать, чтобы невеста Арнольда унаследовала все деньги?» «Нет, нет...» Гэм невесело покачал головой. «Речь о другом. План основывался на здравом смысле и был дьявольски изощренным. Алана должны были признать вменяемым. Всё зависело от того, сможет ли он доказать, что был вменяемым, когда убил Гая. Вы знаете что-нибудь о законах в отношении сумасшедших?» Сэр Джордж посмотрел на Мастерса, и тот покачал головой. «Я всегда думал...» — без особой уверенности сказал старший инспектор. «Что сумасшедший... в некотором смысле рассматривается как мертвый. И его собственность переходит к следующему по старшинству родственнику, или каким-то образом передается этому родственнику в управление». «Нет, мой мальчик, в том-то и дело, что не так. У недобрые старые времена, до принятия нынешнего закона, из-за этого возникало множество проблем. Лучший способ связать чьи-то деньги, чтобы никто не мог ими управлять или пользоваться, это признать их владельца невменяемым». В таком случае собственность контролируется комиссией по делам душевнобольных, чтобы любящие родственники не затеяли каких-то хитрых игр. Теперь понятно? Если бы целью убийств было помещение кого-то в сумасшедший дом, чтобы унаследовать состояние, могла Джудит, то убить следовало Алана. Но если возложить вину на Гая, который и в самом деле чокнутый, что тогда? Алан мертв, все уверены в виновности Гая, Гай наследует состояние мантлингов и отправляется под опеку врачей, а состояние замораживается до его излечения или смерти. Другими словами, иметь в качестве убийцы настоящего сумасшедшего невыгодно. «Но тогда при чем тут Бендер? Его-то зачем убивать?» «Не спешите!» — проворчал ГМ. «Полегче! Какая отвратительная аудитория! Заставляете старика забегать вперед! Давайте вернемся к моим первым подозрениям насчет Арнольда и разберем их по порядку. Признаю!» Эти подозрения не получали никакого развития до тех пор, пока не умер Гай. Разбирая вариант с виновностью Арнольда, я спросил себя так для проверки. Если он виновен, то где достал Кураре для убийства Бендера? Как мы все слышали, Кураре был только в надротиках, однако все дротики были учтены? И от на них не использовался. И тут взревел Гем, угрожающе размахивая трубкой, я замешкался, потому что не знал того, что знали вы. Я узнал это позже. Узнал, что Алан сказал вам в первый вечер еще до того, как я пришел. Изабель сообщила об отравленном оружии. В частности, о стрелах, которые Алан с Карстерсом привезли из Южной Америки. — И что Алан, а? Память откликнулась мгновенно. Терлейн вспомнил даже интонации. Он сказал, — Арнольд уже проверил все эти стрелы, они не отравлены. — Ага, проверил. Сонно согласился Гэм. «Точно так же, как когда-то давным-давно старик Равель проверил мебель во вдовьей комнате. Соскреб и сохранил яд». «Сохранил? Почему?» «Потому что план начал складываться давно». Задолго до внедрения Бендера в дом в качестве пешки для начала игры. Так вот, по моим расчетам, Арнольд мог добыть курары. Фактически он единственный, у кого мог быть яд. Но у меня не было против него ничего. Я не мог получить неопровержимое доказательство. Но еще до того, как мы услышали об убийстве Гая, мне стало ясно, что убийцей должен быть Арнольд, хотя тогда я не понимал, как ему удалось отравить Бендера. Идея пришла, когда я вспомнил о том маленьком свитке пергамента на груди Бендера. Комната была заперта, и проникнуть в нее никто не мог. Я даже не буду к этому возвращаться. Следовательно, в комнате находилась смертельная ловушка, установленная кем-то, кого там не было вообще. Взяв это на заметку, я бросил все силы на решение загадки пропавшей записной книжки. Так она могла исчезнуть, если в комнате никого не было. Я ломал голову, и когда простая истина наконец открылась мне... «Испытал такой шок, что готов был треснуть себя полбу. «Боже мой, как можно быть таким тупым!» Воскликнул Гэм. «Вот, Бендер, он лежит на спине, на груди пергамент. Попасть туда он мог только одним единственным путем. Но напрягите мозги!» Вернитесь к тому времени, когда мы узнали об убийце. Зафиксировали? Так. Кто первым подошел к телу и склонился над ним? «Арнольд, разумеется», — сказал после долгой паузы Терлейн, и мастер скивнул и достал блокнот. «Арнольд, разумеется», — проворчал гм «И что он сделал в первую очередь?» «Приказал нам отойти, что мы и сделали», — сказал сэр Джордж, «включая вас». «А когда он склонился над телом?» — продолжал Гэм, открывая глаза. «Вы его видели? Видели, что он делал? Или не видели ничего, кроме его головы?» «Нет. А почему? Потому что та огромная кровать скрывала все, за исключением головы Бендера и нашего блестящего грешника, который одурачил нас всех у нас же на глазах. Будет кровать поменьше, но... А почему мы нашли пергамент там, где нашли?» потому что он лежал у Бендера во внутреннем нагрудном кармане вместе с записной книжкой. Арнольд засунул руку в карман, вытащил записную книжку и чертову фляжку и положил их к себе в карман. Вместе с ними он вытащил и пергамент, который упал Бендеру на грудь. — Вот вам единственное разумное объяснение — как листок оказался у него на груди. Он выпал из внутреннего кармана. Арнольд провернул свое маленькое дельце у нас на глазах. Все просто. И тем не менее он провел нас. Теперь вы понимаете, почему Арнольд... Единственный из всей компании, кто только и мог быть виновным. Мастер скивнул и с довольным видом похлопал по блокноту. «Ловкий парень этот доктор Арнольд», — заметил он. В своем признании он так и объяснил. «С гордостью и удовольствием, как передал мне священник. Сказал еще, что наш интеллект...» Ну, он много чего наговорил. Но про пергамент ничего не знал и раньше, мол, не видел. Решил, что это так, мелочи оставил, чтобы не рисковать. Кстати, что там было? «Вы о надписи?» — хмыкнул сэр Джордж. «Заклинание от зубной боли. Я так понимаю, Гай подшучивал над Бендером, рассказывал о своих изысканиях по части магии. Он ведь и сам признался, а, Мэривейл? Да, Гай знал, что Бендер следит за ним. Стоп! проревел Мэривейл. Да. Гай опасался, что мозгоправые накопают что-нибудь на него, об этом чуть позже. Но вовсе не из-за его увлечения магией. Над Бендером он действительно подшучивал. Между прочим... «Вот телеграмма от эксперта. Не возражаете, Анструзер, если я оставлю ее себе на память?» Он выудил из кармана мятую бумажку. «Читаю. Посмотрите в красном драконе и найдете этот заговор льва третьего от зубной боли. И гореть мне в огне!» В ночь убийства я действительно думал о красном драконе. Помните, когда я пришел к Мантлингу, то упоминал о латинском кроссворде, изобретенном кем-то в колубе Диогена? Одна из загадок имела отношение к к красному дракону. Сборнику молитв, обладающих магической силой, который был составлен папой Львом III и подарен Карлу Великому в 800 году. Книга была написана на вульгарной латыни, с которой у нас возникли определенные трудности. Но не буду запутывать вас невразумительными подробностями. Вернемся к фактам, а точнее поведению Гая в тот момент, если Гай дал Бендеру заклинание от зубной боли, перебил его Терлейн. Логично предположить, что он знал о проблеме Бендера с Десной. «Знал, сынок», — согласился ГМ. «И когда я пришел к заключению, что убийца Арнольд...» Я также понял, что только этим и можно объяснить поведение Гая. А теперь думаем. Возвращаемся к убийству. Предположим, Гай следил за Бендером точно так же, как Бендер следил за Гаем. И он был в курсе не только того, что у Бендера проблема с десной и что в тот самый день ему пришлось обращаться за помощью к дантисту. Возможно, он подслушивал у двери Бендера, когда к нему в начале вечера наведался Арнольд. С последнего Гайни спускал глаз по той причине, что тот был шефом Бендера и подозревал, что эти двое сговорились объявить его сумасшедшим. «Разберем первую часть». Судя по всему, исходный план Арнольда сильно отличался от того варианта, который был осуществлен. С самого начала Арнольд ставил простую и ясную цель — убить Гая и устроить так, чтобы виновным признали Алана, человека вполне здравого рассудка. И заметьте, какой непростой путь он выбрал. Убить человека и свалить вину на другого — самое сложное и опасное из всех преступлений. Доказать чью-то вину неизмеримо труднее, чем доказать собственную невиновность. Создать фальшивое алиби для себя — дело нелегкое. Но невозможно быть абсолютно уверенным, что у человека, которого вы хотите отправить на эшафот, нет алиби или убедительных доказательств его невиновности. Если он докажет свое алиби, а вы не сможете доказать свое, ваша песенка спета. Эта двойная трудность с самого начала смущала осторожного Арнольда. Эта двойная трудность помешала ему просто убить Гая и, положившись на удачу, надеяться на то, что виновным признают Алана. «Вы когда-нибудь читали истории об убийствах, в которых невинного человека едва не вешают, потому что во время убийства, совершенного кем-то другим, он два часа бесцельно слонялся по улицам?» или его заманивали куда-то в безлюдное место телефонным звонком. В реальной жизни такое не работает. И Арнольд, будучи реалистом, это понимал. Он понимал, что в подавляющем большинстве случаев невиновный человек легко представит список свидетелей, которые подтвердят его алиби, Тем более, когда речь идет о таком известном и клубов, как «Лорд Мантлинг», появление которого где-либо никогда не останется незамеченным. При любых обстоятельствах, даже ночью, такое предприятие чревато слишком большим риском, чтобы делать на него ставку. И Арнольд приходит к выводу, что обойти эти трудности можно одним единственным способом. Заманить жертву в смертельную ловушку, которая сработает независимо от того, есть у охотника алиби или нет. И тут, благословение небес, молитва обретает форму. Он узнает о намерении Мантлинга открыть вдовию комнату. Если кто-то умрет в ней от яда, выглядеть это будет так, будто современный убийца переустановил смертельную ловушку, зарядив ее современным ядом курара. Удача сама шла ему в руки. Но как заманить Гая в западню? тем более, что Гай слишком много знал об этом. Если уж на то пошло, Арнольд не мог заманить туда никого, поскольку ему не было известно, что представляет собой эта ловушка и где она находится. И он не мог проникнуть в комнату и устроить все сам. Если только жертва сама, того не подозревая, не окажет ему содействия. «Теперь вы понимаете, почему Бендер должен был умереть?» «Бендер должен был умереть ради маскировки, чтобы полиция поверила в то, что в комнате находится устройство, пусть даже его не могут найти, которое современные убийцы используют по назначению, даже не присутствуя на месте». В таких обстоятельствах Халан мог призвать в свидетели весь Скотланд-Ярд, но все равно пойти на виселицу, если сфабрикованные в достаточном количестве улики укажут на него. Бендеру было назначено умереть от отравления Курары. За ним должен был последовать Гай. Не думаю, что Арнольд имел что-то против Бендера. Просто Бендер стал пешкой, которую отдают в Гамбите необходимой жертвой. «Я прав, Мастерс!» Старший инспектор откашлялся. «Получается, сэр...» Он полистал записную книжку. «Что свой первоначальный план Арнольд изменил...» «А ведь изначальный план был весьма хорош...» Арнольд заранее украл шприц из комнаты Гая и держал его наготове, зарядив курара. Знаете, что он замыслил? Он собирался договориться с Бендером насчет подмены карты, чтобы тот мог попасть в комнату. Потом, перед тем, как отправиться с мисс Джудит Брикс на ужин, Арнольд планировал зайти к Бендеру и сообщить, что Гай украл курара у лорда Мантлинга что в комнате есть скрытая дверь и что Гай вознамерился убить любого, кому выпадет, провести там два часа. Но у него ничего не получится. Он будет остановлен. И Арнольд показал бы Бендеру шприц, якобы с антидотом от Курары. Бендеру надлежало, войдя в комнату, сделать себе инъекцию, чтобы обезопасить себя на тот случай, если попытка отравления все же будет предпринята. Однако сделать укол следовало именно в комнате, иначе эффективность антидота понизится. Так яд все же был в шприце? Какая глупость! Взорвался сэр Джордж. А если бы Бендер занервничал, как и любой на его месте, и уколол себя заранее? Или, например, умирая, уронил бы шприц на пол, а мы бы его нашли? Полиция списала бы это на самоубийство. Если Арнольд так осторожен, как вы говорите, Он не мог быть уверен, что первым окажется у тела или кто-нибудь не заметит шприц до того, как он его спрячет. По лицу Мастерса расползлась довольная улыбка. Сэр Генри не утверждал, что доктор Арнольд спланировал идеальное преступление. Он лишь назвал его ловким и умным. Большая разница, сэр. И вы бы сами это понимали, если бы занимались тем же, что и я. В Дартмуре полно ловкачей. Так или иначе доктор Арнольд все это понимал. И он отступил бы, даже если бы ему не представился вариант получше. Инфицированная десна? Гэм остановил Мастерса, махнув рукой. Инфицированная десна? Да, днем раньше Арнольд услышал, что Бендер идет к дантисту. Как быть? Доза курары в бренде. Нужно придумать предлог. Я жду от моих подчиненных полной работоспособности, — говорит он строго. Вам разрежут десну, и боль вернется уже ночью. Вам понятно, джентльмены? От кого-то другого это было бы воспринято как дикость. Зачем устраивать переполох из-за такой мелочи? А Бендер знал Арнольда или думал, что знает. Все это было в стиле Арнольда. «Когда вам скрывают десну...» «Хорошо», — говорит он. «Боль вернется, как только действие кокаина ослабеет. Возьмите фляжку. Там микстура, которая облегчит боль. А? Мастерс!» «И подержите в том самом месте...» Но не пейте, пока не попадете в комнату. Не хватало еще, чтобы другие видели, как вы пьете бренди из фляжки. Арнольд трезвенник. По-моему, кто-то об этом упоминал. В любом случае, боль не потревожит вас до позднего вечера. Дурацкий ход, как и многие другие, которые сделал наш самоуверенный убийца. Но это сработало. Единственное достоинство этой задумки было в том, что, сделав глоток, Бендер положит фляжку обратно в карман. Да и выглядит фляжка безобиднее, чем шприц. Фляжку может носить любой, в отличие от шприца. Правильно рассчитав время возвращения, они едва не опоздали из-за тумана. Арнольд и Джудит отправились домой с таким расчетом, чтобы приехать пораньше. Будучи доктором, Арнольд ставил на то, что окажется у тела первым в любом случае и первым его осмотрит. Никто бы ничего не заподозрил, если бы он просунул руку под пиджак. И поскольку вы искали колющий механизм, а не фляжку. Мастер снова откашлялся. Он сказал, что у него была еще одна точно такая же фляжка, сэр, без яда. Он собирался подменить ту, что находилась у Бендера, когда тело отнесут в другую комнату. Но ему повезло. Выпал шанс украсть фляжку с ядом под прикрытием кровати, чего, конечно, он не мог предусмотреть заранее. И он просто ее забрал. «Но зачем красть записную книжку?» — спросил Тарлейн. Затем, что это бросало тень подозрения на Гая. А Арнольду это было не нужно. Давайте вернемся к Гаю. Теперь вы понимаете его поведение. Он подслушал разговор в комнате Бендера, во время которого Арнольд передал Бендеру фляжку. Другого объяснения нет. А что, Арнольд встречался с Бендером в тот вечер? — вставил сэр Джордж. «Если бы мы знали, что у Арнольда состоялся с ним разговор, разве вы не слышали от Мантлинга, что Арнольд собирался зайти к Бендеру?» — спросил Геем. «Мантлинг заглянул к Бендеру, когда тот брился, и за Мантлинга Бендер порезал горло». Мантлинг хотел предупредить Бендера, чтобы тот при встрече с Арнольдом не проговорился об игре. ох хо хо Мне тут другое кажется странным. Почему Мантлингу вообще пришла в голову эта мысль, если он даже не знал, что Бендер работает у Арнольда? Так или иначе, Гай подслушал их разговор». Конечно, он не знал, что с фляжкой что-то не так. Но после того, как Бендер оставили одного в комнате, он спустился, чтобы понаблюдать за ним. удостовериться, что Бендер не обнаружит драгоценностей и не найдет никаких улик, указывающих на то, что это Гай убирал в комнате и свернул попугаю шею, чтобы... — Так это Гай убил? Нахмурившись, спросил Терлейн. Гэм развел пальцы и стал внимательно их рассматривать. Гай рассуждал вполне здраво. Попугай или собака могли выдать ночью человека, которому в руки попало состояние в драгоценных камнях. Кроме того, Гай тогда очень нервничал. Просто места себе не находил. Потому что... Мастерс! У вас это есть в отчете? Бендер нашел нож, которым Гай убил собаку. Через него нож попал к Арнольду. Мастерс согласно кивнул. Поэтому он и заходил в комнату мистера Гая тем вечером, когда его увидел Карстерс. Он нашел нож в кармане того ветхого халата и отдал его доктору Арнольду а тот позаботился о дальнейшем. Теперь уже не надо объяснять, почему Гай так интересовался передвижениями Бендера по комнате. Ему все стало ясно, когда он увидел, что случилось после того, как Бендер отпил из отравленной фляжки. Гай стоял у окна. Он все видел, все знал. Может, он даже окликнул Бендера. Как бы то ни было, Бендер упал и пропал из поля зрения. Гаю пору было плясать от радости. Врач, который хотел отправить его в сумасшедший дом, убил собственного ассистента, и Гай это видел. Шантаж! Джентльмены, он знал, что теперь они никогда не упрячут его в сумасшедший дом. «Отзови своих собак», — сказал бы он Арнольду, — «и больше не досаждай мне своими тестами и подозрениями, а то...» «Но разве его обвинения против Арнольда не сочли бы проявлением безумия?» — спросил Терлейн. «Нет, мой мальчик». «Нет, если бы Гай смог показать тот единственный способ, которым было совершено убийство». Полиции его могли посчитать немного тронутым, но никто бы уже не принял этого внимания после показаний против доктора Арнольда. У Арнольда и раньше была причина для того, чтобы убить Гая. Теперь у него появилась причина сделать это без промедления. Кстати, он имитировал голос Бендера именно по той причине, которую назвал Мастерс, когда заподозрил его в убийстве. Гай не знал, сколько пройдет времени, прежде чем Бендер умрет. Вот что сказал наш друг-инспектор, полагая, что Гай использовал Курары. Но как он мог это знать, если не знал даже, какой именно яд был во фляжке? что он не хотел рисковать. Не хотел, чтобы Бендера нашли живым, когда еще оставался шанс на спасение. Вы видели лицо Арнольда, когда тот узнал, что мертвец подавал голос еще целый час? Итак, мы переходим к следующему преступлению и тем приготовлениям, которые понадобились Арнольду, чтобы нанести последний удар. Вот тогда я и понял мотив. Арнольд планировал подловить Гая, когда тот будет один во вдовьей комнате и воспользоваться старым шприцем. Никакая особая осторожность не требовалась. Мы все думали только о скрытом механизме, но сначала Арнольду предстояло... Что? Подготовить Изабель к тому, что она должна была сказать на следующий день. Большинство докторов прибегают к гипнозу, работая с невротиками и Арнольду нужно было сделать ей постгипнотическое внушение. Конечно, это было бы невозможно, если бы она в глубине души не считала Мантлинга виновным в смерти Гая. Мне пришлось это проверить. Вы наверняка знаете тот трюк, который может продемонстрировать хороший гипнотизер. Завтра ровно в три десять... «Вы позвоните такому-то и скажете то-то. Вы также забудете о том, что вам это внушили». После убийства Бендера Арнольд провел с Изабель большую часть вечера. «Есть вещи, которые можно сделать с помощью гипнотического воздействия. Есть вещи, которые сделать нельзя». По силам заставить человека ударить кого-то резиновым ножом, потому что подсознание понимает, что это всего лишь резина, но он не будет делать то же самое настоящим ножом. С помощью постгипнотического внушения можно заставить человека пойти на следующий день к другу и сказать «Я только что вернулся из России, где меня упрятали в тюрьму». Его внутреннее «я» сочтет это вполне возможным и не противоречащим его характеру. Но нельзя заставить человека сказать «я готов поклясться, что Джон Андерсон насмерть зарезал моего брата, если он искренне в это не верит». «Изабель верила» но весь тот вздор который она несла не соответствовал ее характеру и звучал так словно она только что вышла от психиатра испробовавшего на ней весь набор своих трюков С этой история с множеством подробностей как бы из ее детства убедила меня что она лишь голос а граммофонная игла арнольд стоит ли говорить что все ее улики — откровавленный нож, записная книжка с вырванными страницами, фляжка и постановочный пузырек с цианидом были подброшены Арнольдом в комнату Мантлинга до убийства Гая, когда мы все находились внизу. Арнольд также понимал, что если потом она станет отрицать свои показания, Мы сочтем это вполне естественным и объяснимым. Но свидетели подтвердят, что она действительно это говорила. Но что со светом в комнате Гая? Его включали? Да, это единственное, что Изабель сделала сама. Она встала посреди ночи и заглянула в комнату Гая, сама не зная зачем. Вы спросите, как я спросил вас сегодня. Почему она сказала, что Мантлинг, который, конечно, не выходил из своей комнаты, спускался по лестнице со шприцем в то время, как Гая убили молотком? Ответ на этот вопрос объясняет и действия убийцы. Это было гипнотическое внушение, которое Арнольд сделал Изабель когда планировал использовать шприц. Но потом он понял. «Понял? Если бы он сделал укол, мы подумали бы о том, что говорил сегодня Мастерс. Убийца, Гай, или либо его смертельная ловушка сработала против него, либо он покончил с собой». Если бы что-то пошло не так, и Изабель не дала бы показания, судьба Арнольда была бы решена. И все же он рискнул. У него бы даже получилось, но... Мастер скивнул. Вы правы, сэр. Он ударил слишком сильно, и вместо того, чтобы оглушить, убил Гая молотком. А потом челюсти у мистера Гая сомкнулись так что он не смог их разжать. «Челюсти сомкнулись?» — вмешался Тарлейн. «А они-то причем? Ведь он хотел сделать укол». «Сэр, оба преступления, смерть Бендера и эта смерть, должны были быть похожи, ведь так? Оба должны были умереть от курара. Никакой отметки на теле мистера Бендера не нашли, так что вряд ли нашли бы и след от укола во рту». Он собирался вести Курара через рот, инъекции под десну. Сэр Генри уже говорил, что мы вернулись бы к варианту со смертельной ловушкой в комнате. Арнольд рассчитывал, что, услышав показания Изабель против Мантлинга, как тот спускался по лестнице со шприцем в руке. «Мы не заподозрим его в намерении уколоть мистера Гая в руку или куда-то еще». А решим, что тот шел заряжать смертельную ловушку. Может, мы так и не смогли бы понять, как работает эта мифическая <кхм> ловушка. И лорд Мантлинг оказался бы в самом неприятном положении. На больше Арнольд оказался неспособен. Он подумал, что вместе с другими уликами этого будет достаточно. Но, как мы знаем, он так и не смог рожать челюсти мистеру Гаю. «И чтобы открыть рот, — сказал вдруг сэр Джордж, — он свернул ему челюсть молотком, но открыть рот все равно не смог, и тогда добил Гая еще несколькими ударами. Или же ему помешал Карстерс? Подождите, а как Арнольд попал в дом? Ведь Карстерс все время наблюдал за дверью снаружи. «Но он не следил за окном вдовей комнаты», — устало заметил Гэм. «Забыли. Мастерс открыл ставни и привел их в порядок, так что открывались они легко. Окно на первом этаже, и подойти к нему можно, если свернуть в тупик с другой улицы. Да, конечно, Арнольд пошел домой». Вот только блестящая идея Карстерса проследить за ним не сработала. Арнольд разгадал его маневр, как сделал бы любой человек самого заурядного ума. Он пошел домой, и вернулся. У него была назначена встреча с Гаем. Гай угрожал разоблачением и думал, что сможет постоять за себя. — Не смог. — Но... Гэм допил да кофе. И Арнольд, как мы видим, тоже. Повисла тишина. В воздухе плавали клубы сигарного дыма. Сэр Джордж встал и прошелся по комнате. Мастерс выглядел озабоченным. «Есть еще кое-что, чего я не понимаю», — нарушил молчание баронет. «Этот Арнольд осторожный парень» а пошел на большой риск с опасным трюком и дальним прицелом, при том, что невеста могла в любой момент передумать. Мы же видели, как она смотрела на Карстерса. Положим, передумала, и что? Все труды, все старания на смарку? Кстати, сама Джудит что обо всем этом думает? Тарлейн поймал себя на том, что снова уперся взглядом в синие картонные кораблики а не двинуть ли минный заградитель вместе с тяжелым дредноутом? Выдержит ли вражеская защита? Лениво подумал он. Голова болела. Свинцовые веки тянуло вниз. Вспомнив об одном недавнем разговоре, он ответил. «Мисс Бриксгим поддержит супруга во всех невзгодах». «Супруга?» рявкнул сэр Джордж и откашлялся. Все молчали. Они с Арнольдом тайно поженились, продолжал Торлейн. Он сделал предложение, полагая, он умеет быть романтиком, когда захочет. Лично я не умею. Пока. Ей нужно держаться за него. Иначе немногого она стоит. «А потом? Вы же понимаете, что она станет вдовой!» Рука Торлейна нерешительно повисла над доской. «Моя гавань в опасности», — произнес он. «Да». «Вот почему нам лучше оставаться холостяками». «Ваш ход, Гэм. Я свой сделал».